скажем, медведя или волка, но волков в низких холмах не видели со времен Вьетнама, а медведи встречались крайне редко. И с е ч а т а я дверь вела не к лесу, а на автомобильную стоянку. И, разумеется, к гаражу Б. Я посмотрел на часы над дверью кухни, 12 минут третьего, и не смог вспомнить дня и часа, когда здание было таким пустынным. — ч е т ы р ц а т ы й т ы р н а д ц а т ы й Это база прием! — Четырнадцатый! — ответил Джордж, по-прежнему кашляя. — Это хлорин четырнадцатый! В н о р к а Уэст в этом уверены! Она посмотрела на меня, и я поднял кулак с оттопыренным большим пальцем. Его пары раздражают слизистые оболочки, но не смертельны. «Не прерывай связь, не прерывай!» — кашель. «Слушаю четырнадцатый. Возможно, это хлорин, возможно, нет. Каким бы ни было это вещество, оно горит, и клубы белого дыма движутся в этом направлении. Я на объездной дороге, что идет вдоль футбольного поля, подъезжаю к школе. Дети кашляют почище меня. Я вижу, несколько человек лежат на земле, включая одну женщину». «Рядом со зданием два школьных автобуса. Я попытаюсь всех вывести в одном. Прием!» Я взял микрофон у Ширли. «Джордж, это Хадди. Норка говорит, что горит, скорее всего, р а з л и в ш а е с я по хлорину г о р ю ч е е Ты можешь просто у в е с т и детей!» На что последовал классический ответ Джорджа С., основательный и уверенный.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 «Нужный человек в нужном месте». Так это про Джорджа Станковски, оказавшегося в тот день рядом с Потенвильской начальной школой. «Лучше в автобусе! Быстрее! Это четырнадцатый! Я семь!» Вскоре Ширли и я напрочь забыли про Потенвиль. У нас возникли совсем другие проблемы. Но если вас это интересует, патрульный Джордж Станковски...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 Один — в результате аллергической реакции на пары хлорина, двое — от страха и волнения. Одна учительница, Розалин Неверс, пострадала серьезнее. Она лежала на боку в полузабытье, хватаясь за горло слабеющими пальцами. Глаза вылезли из орбит, словно белки, сваренных вкрутую яиц. «Это моя мамочка», — сказала одна маленькая девочка. Слезы катились из огромных карих глаз, но она крепко держала в руках глиняную вазочку. «У нее астма!» Джордж опустился на колено рядом с женщиной, сунул руку под шею, чтобы голова чуть откинулась назад, облегчая доступ воздуха в легкие. Волосы разметались по бетону дорожки. «У нее есть какое-нибудь лекарство от астмы, сладенькое, которое она принимает, когда ей становится плохо?» спросил Джордж. — В кармане, — указала маленькая девочка с вазой. — Моя мамочка умрет? — Нет. Джордж достал ингалятор. Флавента из кармана миссис Неверс прыснул лекарство ей в горло. Она ахнула, задрожала всем телом и села. Джордж занес ее в автобус на руках, следуя за кашляющими, плачущими детьми. Усадил Розалин в кресло рядом с дочерью, сам сел за руль.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 Ширли. Последние слова Джорджа. Это четырнадцатый, я семь. Это означало, это патрульная машина четырнадцать, вышел из строя. Я это записала и посмотрела на часы. Два двадцать три пополудни. Время хорошо запомнило, как и то, что Хадди, стоявший позади, легонько сжал мне плечо, должно быть поддержать с джорджем и детьми все будет в порядке 23 минуты третье г о именно в это время р а з в е р с я ад совсем не в фигуральном смысле мистер дилан залаял небосовито с достоинством как случалось когда он чуял оленя зашедшего на поле за зданием или енотов решившихся обнюхать крыльцо нет визгливо отрывисто как никогда раньше, словно наткнулся лапой на что-то острое и никак не мог освободиться. — Что за черт? — вырвалось у Хадди. Мистер Дилан, пятясь, отошел на пять или шесть шагов отсечатой двери. Выглядел он, как лошадь на Родео, пригибающая голову к земле, чтобы избежать лассо. — Думаю, я сразу поняла, что сейчас произойдет. — Думаю, понял и Хадди. —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 Хадди побежал к двери черного хода, я за ним. Эдди Мы испортили ему день, отвезя на базу. Мы заставили его хотя бы временно прекратить избиение своей подружки. Ему пришлось сидеть на заднем сидении патрульной машины, где пружины врезаются в зад, касаться подошвами дорогих сапог наших ковриков.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 Что-то сообщило нам Ширли, остальное узнали из переговоров других патрульных. «От тебя болят уши!» Брайан словно ждал этих слов. «Джейк-о-бю! Бам-бам-бам!» Если б он ударил каблуком чуточку сильнее, то наверняка прошиб бы днище, но Джордж больше не попросил его прекратить это безобразие. Если тех, кого сажаешь на заднее сиденье, просить угомониться, а не только р а с х о д я т с я Очень уж хочется досадить копом. С этим я сталкивался не раз и не два, но нечасто приходилось терпеть такое от козла, который в школе выбивал книги из рук и отрывал карман от рубашек, не говоря уж про скандирование моей фамилии. Противно ужасно, словно переносишься в прошлое на машине времени».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 Запись об аресте. Потом помчались бы в Потинвиль, если только тамошняя ситуация не изменилась к лучшему. А у Ширли созвонилась бы с тюрьмой округа Стэтлер и сообщила, что у нас сидит один из их завсегдатаев. Но пока... Джейк О. Бю. Бам-бам-бам. Джейк О. Бю. Теперь он орал так, что лицо покраснело, а на шее вздулись жилы.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 и, схватившись за проволочную сетку, начал ее трясти, продолжая барабанить сапогами а-ля Джон Уэйн по полу и вопить. — Джейк, о, бю! Бам-бам-бам! д з и н ь д з и н д з и н ь Подъездная дорожка вывела нас к автостоянке у заднего фасада здания. Джордж обогнул угол здания, чтобы припарковаться у двери черного хода, и мы быстренько и без суеты смогли припроводить старину Брайана в камеру. Но когда Джордж обогнул угол, из двери черного хода прямо под колеса выскочил мистер Дилан. «Берегись, берегись!» — закричал Джордж, то ли мне, то ли собаке, то ли себе, теперь уже никто не узнает. Вспоминая все это, я всегда думаю о том, что история практически повторилась в тот день, когда он сбил старуху в Ласбурге. Настолько все одинаково, будто тогда прошла генеральная репетиция с одной лишь пусть й значительной разницей. Я задавался вопросом, не досаждала ли ему в последней неделе жизни мысль «С собакой я разминулся, а женщину сбил». «Может и нет, но у меня, окажись я на его месте»,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 Треск я расценил, как перелом одного из пальцев, а хруст — точно носа. Этот звук я тоже слышал. Он всегда одинаковый, с таким ломаются куриные кости. Он приглушенно, удивленно вскрикнул. Кровь, горячая, как поверхность грелки, выплеснулась мне на плечо. Мистера Дилана отделил от смерти фут, может, даже два дюйма. Но он пробежал, не удостоив нас и взгляда, с прижатыми к голове ушами, гавкая и з к у л я держа курс на г а р а ж б Его тень бежала рядом с ним, ч е т к а я и ч е р н а я б о з е я ранен, загнусавил с заднего сиденья Брайан. Я ф е сь в крофи. И тут же начал орать о жестокости полиции. Джордж открыл дверцу. Я какое-то мгновение сидел, Наблюдая за мистером Д, ожидая, что он остановится, приблизившись к гаражу Б, не остановился, на полном ходу врезался головой в сдвижные ворота, свалился набок, вскрикнул. До этого дня я не знал, что собаки умеют кричать, но они умеют. Как мне показалось, вскрикнул не от боли, а от раздражения. По коже побежали мурашки. Дэ поднялся, завертелся на месте, словно погнался за своим хвостом, дважды описал полный круг, тряхнул головой, словно прочищая мозги, и вновь врубился в сдвижные ворота. — Ди, нет! — крикнул Хадди, появившийся в дверном проеме. За ним стояла Ширли, прикрывая ладонью глаза. — Прекрати, и Ди, слышишь меня? Немедленно прекрати! Мистер Дилан не обратил на его крики ни малейшего внимания. Не думаю, что он отреагировал бы и на Орвеля г а р е т а окажись тот на месте Хадди, а Орвеля он почитал за своего главного хозяина. Вновь и вновь бросался на сдвижные ворота, лая, издавая крики раздражения при каждом новом ударе о ворота. После третьего на выкрашенном белой краской дереве Появилось кровавое пятно. Все это время мой давний друг, Брайан, непрерывно орал за моей спиной. «Помоги мне, Джейкобю, я истекаю кровью, как г р ё б а н а я свинья! Где твой г р ё б а н ы й напарник учился вфатить машину? В Сирсе или г р ё б а н о м Роубаке? Выпустите меня отсюда, мне больно!» Я его проигнорировал, вылез из кабины, чтобы спросить Джорджа, не кажется ли ему, что Дев взбесился, но, прежде чем открыл рот, в нос ударил запах гниющих морских водорослей, тухлой капусты и чего-то еще, куда как более вонючего. Мистер Дев внезапно повернулся и затрусил направо, к углу сарая. — Нет, Ди, нет! Во всю глотку проорала Шерли. Она увидела то же, что и я на секунду раньше. Дверь в боковой стене, та самая, что открывалась по воротам ручки, а не электрическим моторчиком, как ворота, приоткрыта на несколько дюймов. Я понятия не имел, как такое могло быть. То ли кто-то, может, Арки, не захлопнул ее. Арки. Это не я. Я всегда закрываю дверь. Если б хоть раз забыл, наш прежний сержант сделал бы мне взаду новую дырку. Или Кёрт. Они хотели, чтобы дверь в гараж всегда была закрыта. Относились к этому очень серьезно. Эдди. То ли что-то открыло ее изнутри. Сила.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 Но не так уж явственно. Во всяком случае, не возникало желания подняться ночью и написать об этом матери, поэтому увиденное в гараже и застигло нас врасплох. Мы такого никоим образом не ожидали. Ширли переступила порог первый, зовя мистера Дилана. А потом просто начала кричать. Секунды позже закричал и Хадди,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 Втроем они заблокировали путь. От жуткого запаха слезились глаза и перехватывало горло, но я практически не обращал на него внимания. Увидел, что багажник Бьюика открыт, а за автомобилем в дальнем углу стоит тощее, в складках, желтое чудовище с головой, которое, в общем-то, и не голова,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 до светящейся в комнате лампы. Я до сих пор слышу эти звуки. Иногда во сне. Среди массы шевелящихся, дергающихся отростков что-то открывалось и закрывалось, что-то круглое и черное, возможно, рот, возможно, из него и доносились эти звуки, скорее, крики. Нижнюю часть тела я описать не мог.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 Серый хобот подергивался, как лишенная костей рука или лапка лягушки, через которую пропускают электрический ток. С конца хобота что-то закапало на бетонный пол. В местах падения капель сразу начал подниматься дымок. Эта жидкость прожигала бетон. Когда чудовище закричало на мистера Д, тот чуть подался назад, но продолжал лаять и рычать.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 Не затыкай уши, наживешь эмболию или что-то еще, задерживая эти ужасные крики внутри. Но тут она сама опустила руки. Хадди обнял Ширли. И она... Ширли. Я почувствовала, как Хадди обнял меня и схватилась за его руку. Не могла не схватиться. хотел ощутить что то человеческое как рассказывает эдди получается что это живое существо рожденное бьюйком очень уж похоже на человека рот среди извивающихся розовых отростков грудь что то такое что служило ему глазами. я не говорю что все не так, но и не могу сказать, что это правда. я не уверена что мы все это видели во всяком случае видели не так. как учили смотреть и видеть сотрудников полиции. Существо было слишком странное, выходило не только за пределы нашего жизненного опыта, но и понимания. Оно было гуманоидом? Пожалуй, по крайней мере, мы его так восприняли. Оно было человеком? Ни в коем разе, будьте уверены. Оно было разумным, понимало, что происходит.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 Мистер Дилан подался вперед. Чудовище в углу вскрикнуло в третий раз и отпрянуло. Вновь жидкость полетела из конца хобота. Руки, пениса, как ни назови. Пара капель попала на мистера Д, и шерсть задымилась. Он завизжал от боли. А потом, вместо того, чтобы отступить, бросился на чудовище. Оно двигалось плавно, словно в замедленной съемке. Мистер Дилан впился зубами в одну из складок морщинистой мешковатой кожи. А потом чудовище вырвалось, скользя вдоль стены по другую сторону Бьюика, крича дырой в желтой коже среди розовых отростков, мотая хоботом из стороны в сторону. Черная жижа, вроде той, что вытекала из летучей мыши и рыбы, появилась и на месте укуса. Чудовище ударилось, а сдвижные ворота — и з а в о п и л а от боли и отчаяния. И тут мистер Дилан прыгнул на него сзади. Прыгнул высоко и ухватил зубами складку на уровне, как я полагаю, спины. Кожа порвалась с удивительной легкостью. Мистер Дилан упал на пол, не разжимая челюстей. Кожа слезла с чудовища, как отклеившиеся обои. Черная жижа, кровь или не знаю что... выплеснулась на поднятую морду Д. Он завыл, но и не подумал отпустить то, что держал, мотал головой из стороны в сторону, старался отодрать огромную полоску кожи, совсем как терьер, схвативший крысу. Чудовище закричало, а потом пробормотало что-то непонятное, но уж очень похожее на слова. Как и крики, они звучали непосредственно в голове, появились в ней сразу, минуя уши. Чудовище било с телом о сдвижные ворота, как бы требуя, чтобы его выпустили, но в этих ударах силы не чувствовалось. х а д и вытащил револьвер. Мог выстрелить в розовые отростки и черные дыру среди них, но упустил момент, потому что чудовище развернулось и упало на мистера Дилана. Серый хобот обвился вокруг его шеи, и Де затявкал, и заскулил от боли я увидел дымок поднимающийся там где чудовище держало его и почувствовала запах с женой шерсти п е р е б и в а ю щ и й запахи гниющих водорослей и тухлых овощей пришелец распластался на нашей собаке дергался бил поворотом ногами если это были ноги оставляя на них желтые пятна а мистер дилан протяжно завывал от боли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 как обычно запоминают прошедшие люди. Для меня это скорее воспоминание о финальной части крупной попойки. Это не Эдди Джейкобю брал резиновые перчатки с мешков с удобрениями, стоявших у двери. Перчатки брал некто, думающий, что он Эдди Джейкобю. Вот как теперь мне это все представляется. Наверное, тогда представлялось точно так же. Я думал о мистере Дилане.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 на каком-то уровне, определенно работала, потому что я сначала надел резиновые перчатки, а уж потом снял со стены кирку. Помню, перчатки были синими. На мешках лежало пар 12, всех цветов радуги, но я взял синие. Надел их быстро, так же быстро, как врачи в сериале «Скорая помощь». Потом снял кирку со стены. Протолкался мимо ш е р л и едва не сбив с ног.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 которую я навсегда запомнил — ужас греха. Именно это я испытал — ужас греха. Мистер Д. выл, рычал, извивался, пытаясь вырваться. Чудовище лежало на нем, розовые отростки мотались, как водоросли в воде, пахло с ж ж е н о й шерстью, воняло тухлятиной. Черная жижа выливалась из ран, стекала по желтой коже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 Я подскочил к чудовищу, взмахнул киркой и вонзил в него острый конец. Чудовище закричало и отпрянуло к сдвижным воротам. Мистер Дилан пополз назад, не отрывая живота от пола. Лаял от злости и скулил от боли, звуки эти сливались воедино. За шейником на шерсти выгорела целая полоса. Половина морды почернела, будто он рылся в золе.